Он все понимал и раздражался еще больше. Осенью его терпению пришел конец. С одним своим старым, еще школьным, а потом университетским товарищем он отправился в многодневный поход по Вагезам. Листва была яркой, солнце грело по летнему, и после многодневных дождей земля пахла тяжело и пряно. Их маршрут проходил по горным тропам вдоль старой немецко-французской границы. Вечером они находили какую-нибудь сельскую гостиницу или спускались в деревушку. На второй вечер они встретили в одной из гостиниц двух девушек из Германии, студенток, одна из которых изучала искусство другая — стоматологию. На третий день они вновь случайно встретились. Вместе им было весело, беззаботно, И очень приятно. И то, что он в конце концов оказался с одной из них в их номере, тогда как его друг повел вторую к себе, вышло как бы само собой. Хельга была простенькой блондинкой, в ней не было ничего от изысканной и обостренной нервной элегантности и энергии, которыми отличались Юта и Вероника. У нее было роскошное тело, она знала, как получить удовольствие и как дарить его была столь женственной и манящий, что все его проблемы и заботы показались ничтожными. На следующий день они уже путешествовали вчетвером. Девушки через день возвращались домой в Кассель. Выяснилось, что зимний семестр они проведут в Берлине. Хельга дала ему свой адрес. «Позвонишь?» Он кивнул. И когда в ноябре ему все надоело, и он уже не мог но не мог больше слушать ни предложений Юты, ни упреков Вероники. В Гамбурге у него комом стоял в горле сладковатый младенческий запах, а в Берлине выводили из себя крики вступивших в возраст полового созревания сыновей. Когда в фирме было не в проворот дел, а для рисования не хватало времени, и он чувствовал себя не в своей тарелке и ненавидел самого себя, вот тогда он позвонил Хельге. Уже от нее он дважды позвонил и оба раза сказал, что ему срочно нужно слетать в Лейпциг, и она с усмешкой спросила у него, «У тебя что, две жены?» Глава четвертая. Без Хельги ему было бы совсем тяжко. Она не задавала лишних вопросов и вообще говорила немного. Была такой красивой и мягкой, радовала его в постели, радовалась их совместным поездкам и обедам, расцветала от его подарков. Он был счастлив, что она у него есть, и потому баловал ее. И когда ему становилось не в мангату от навалившихся проблем, она была здесь рядом. И продолжалось это до тех пор, пока не пришла пора сдавать выпускной экзамен. Ей понадобился пациент, она попросила его помочь, он не смог отказать и согласился стать ее пациентом. Он уже приготовился ради нее терпеть болезненные уколы, эту жуткую бормашину, ужасные пломбы и кривые коронки. Но в действительности терпеть пришлось совсем другое. Все было четко отлажено, ни боли, ни мук. Скорее, наоборот. Каждый шаг Хельги контролировался врачом-ассистентом. А если у того возникали сомнения или трудности, на помощь приходил главврач. Нигде не было сбоев. Да и само ожидание врача не было таким уж неприятным. Кроме Хельги была и другая студентка, которая ей помогала. А потом они менялись, разговаривали и шутили с ним. И когда Хельга наклонялась над ним, то грудью касалась его лица. Но все это длилось целую вечность. Он проводил в стоматологической клинике часы, иногда целые дни. Если ему назначали прийти в девять утра, Срывались все деловые встречи до обеда. А если он приходил в два, то до пяти еще сидел в клинике и не мог ни с кем встретиться, съездить на стройку или получить необходимое разрешение. Приходилось двигать деловые встречи на вечер и работать в выходные дни. Искусно выстроенное здание, состоявшее из его берлинской и гамбургской жизни, зашаталось. Он понял, во что втравил себя, или вернее, во что Хельга втравила его, и он решил с пройденными наполовину каналами, лишь наполовину готовыми пломбами и коронками пойти к своему зубному врачу и решить все проблемы в течение двух часов.